Девушка, вы в порядке? Вас проводить? Он ожидал благодарности на худой конец слезных жалоб на непутевого мужа, любовника, девиры, свекра, нужно и подчеркнуть, либо же истерического призыва не лезть ни в свое дело. Но получил нечто совершенно иное. Женщина вскинула голову. Он успел заметить холодный прицеливающийся взгляд, а в следующий миг... Она на отмашку шарахнула его по лицу чем-то тяжелым, так что стекла разбившихся очков врезались в кожу. Плищев не упал сразу, лишь резко отшатнулся и попятился прочь, спотыкаясь и поднимая руки к лицу, почувствовал, как брызнула по щекам теплая кровь. Потом еще удары, теперь сзади, безнаказанно его шибли на колени и начали бить. вернее планомерно и слаженно убивать устраивать нелепые случаи с горожанином с дуру полещим разнимать пьяную драку с того злополучного дня в конце лета когда он так и не доехал к ней на свидание в токсово плещей в дашу не видел зато поездку свою он время от времени мысленно прокручивал в мельчайших деталях Начиная до вдохновенного вранья по телефону, уже не: "Лёдочка, я тут задержусь по работе, так уж ты, пожалуйста, не волнуйся", и кончая классической, отлично поставленной ловушкой, в которую он столь же классически мобы замугадил, учалось сущи самой стезане. Вспоминать было не только мучительно больно, но и мучительно стыдно, не потому, что он так жутко глупо попался, и даже не потому, что в тот раз от одних убить его избавил другой. И всё гораздо раз, кстати, более страшный. Причина крылась в нём. Даша потом позвонила ему всего однажды, вскоре после того, как он выписался из больницы. Коротко поздравила с выздоровлением и сразу повесила трубку. Что до самого Сергея Петровича, то он вообще не звонил, вообще. У него не было никакого желания тайком набирать её номер, слушать удивлённый, выпрашающий голос, дыхание, мутки от боли. и потом глухо рыдать, суранив голову на скрещенные руки. ну вот никакого желания. наверное что-то случилось. описаны психологами и обыграны в художественной литературе всякие травмирующие эпизоды, после которых напрочь улетучиваются все чувства и бывшие Ромео с Джульеттами смотреть друг на друга не могут. да нет, здесь было не то. просто все вместе. очень уж смахивало на серьезные предупреждения, сделанные оттуда сверху из тонких хмиров. Вы мало подошли ребята к черте. сами думаете заступать или не заступать? Только никаких раз, два, а два с половиной не будет. Можно называть как угодно, в том числе и ерундой. Но Даша наверное тоже что-то почувствует. Сегодня утром она позвонила опять на сотовый, чтобы не через секретаршу, и попросила о встрече. И звук её голоса мгновенно смыл все плещеевские рассуждения, однозначно высветив их полную глупость. Так бывает, когда просыпаешься утром и с недоумением вспоминаешь тягостные раздумья, которыми мучился ночью. Но когда они договорились о месте и времени, и он нажал отбой, стало полностью очевидно, что эта встреча станет для них некоторым образом последним. На угол канала Грибоедова и Невского Сергей Петрович прибыл на машине, а Даша приехала на метро. Когда эскалатор вынес ее наверх, она показалась плещей его до того одинокой, что у него натурально перехватило дыхание. Она встала у стены и стала озираться с таким отчаянием, будто ждет уже час и совсем потеряла надежду. Ге тяжело сглотнул и подошёл, держа в руке идиотские розы, 5 минут назад купленные из ближнего лотка. "Здравствуй, Дашенька". "Здравствуй". Она коротко вскинула на него взгляд и снова опустила глаза. Машинали понюхала роскошные, жизнерадостные, жирные розы. "Спасибо. Какие красивые. Пойдём?" Ещё и взял её подругу. Она не отстранилась, но перст судьбы был на лице. Они двинулись точно тем же маршрутом, что и на первом своем свидании, когда они перешли на ты и отправились смотреть картины восходящей звезды, а потом, господи, целовались на лавочке в Александровском саду. Плищев шел рядом с нами и все не мог проглотить ком в горле и начать хоть о чем-нибудь говорить, или ж чувствовал, как раздваивается восприятие.